Глава 28. Изменение на лицо. Лисан. Она не ответила мне, не произнесла ни да, ни нет, и это давало надежду завоевать расположение Лайлет. Я осознавал поспешность своих действий, еще вчера даже не думала о таких словах. Но в груди жила уверенность в правильности происходящего. Это не мимолетное увлечение. Я не склонен к таким порывам. Постоянно думал о ней и жаждал видеть эту молодую женщину, слышать ее голос. Разве не это начало самых глубоких и важных чувств в мире? Путь к сердцу лайлет будет непростым. Столько препятствий встанет на нашем пути. Родители придут в ярость, общество осудит мой выбор. Ведь я предпочел не невинную девушку из благородной семьи, а вдову, познавшую близость с мужчиной, воспитывающую двоих детей. Нам обоим придется бороться с общественным порицанием, выслушивать осуждения и упреки. Аристократы жестокий народ, бездушные, самовлюбленные и высокомерные люди, радующиеся чужим неудачам. Они живут сплетнями, наслаждаясь, когда словесная грязь льется на чужие головы. Устал вариться в котле эгоизма и лицемерия. Хотел просто жить, чтобы меня не трогали. Я бы уехал подальше от столицы. Я открыл школу верховой езды, обучал бы детей. Но вместо этого приходится смотреть на лживые улыбки и слушать комплименты, от которых разило подхалимством. Высший свет — иллюзия уважения и вежливости, за которой скрывается черный нутро знати. Каждый готов растерзать тебя, если появится такая возможность. Стая гиен, трусливых, но беспощадных, если ты попал в беду. Мальчики такие молодцы. Улыбка Лайлит была искренней, теплой и полной заботы, когда она смотрела на детей. Не мог припомнить, чтобы матушка когда-либо так улыбалась мне. Ее притворные объятия и ласковый тон всегда означали одно: ей что-то нужно от меня. Кен и Сиэль держа кубки за первое и второе места, поклонились аплодирующей публике и направились к нам, не удостоив рыдающего лайера даже взглядом. Мелкий демон прошел маршрут с препятствиями, хуже всех и не до конца. Из-за того, что он ударил коня при судьях, его исключили из соревнований. Он так истерически кричал, визжал, будто его пытают и не выводят с поля. Дамы и господа, пришедшие поболеть за своих детей, смотрели на него с осуждением, качая головами. Завтра вся столица будет судачить о неадекватном поведении Лайер. Вместо того, чтобы сдувать с него пылинки и исполнять все желания, я бы на месте Еренберов отвел поганца к лекарю. Его поведение было ненормальным. «Молодцы», — подмигнул я подошедшим мальчишкам. Подставив им ладони, дождался, пока они ударят по ним. Лайлит стояла рядом с улыбкой, наблюдая за нами. «Может, поедем в чайную?» — предложил я, глядя сначала на неё, потом на детей, которые не спешили отказываться. «Если мальчики не против?» — кивнула виконтеса «Мы не против», — синхронно воскликнули дети. «А вы расскажете нам про Оскара?» «Конечно», — заверил я их, заметив приближающегося мужчину, которого сразу узнал. Учитель низко склонил голову в знак уважения. «Лиса», — радостно произнес он, протягивая руку. «Какая приятная встреча. Рад тебя видеть». «Взаимно учитель». Находясь рядом с ним, я вновь почувствовал себя ребенком, который рос у него на глазах, преодолевая трудности. А их, сколько помню, было немало. «Как ваши дела?» Все прекрасно, вот, воспитываю юных чемпионов». «Смотрю, ты знаком с ними?» С довольным видом произнес рослый мужчина, взъерошив волосы мальчишек, которые в ответ весело захихикали. Пришел поболеть за них кивнул я. «Отличная поддержка у ребят», — подмигнул он детям. «Этот парень был таким упрямым и вредным». «Учитель», — кашлянул я. «Зачем же вы так?» Мужчина с аккуратно подстриженной короткой бородой басовито рассмеялся. «Говорю, как есть ли сам Но лорд Ровен перевел взгляд на притихших детей. Несмотря на сложный характер, он был лучшим, а это он посмотрел на Лайлит, которая присела в реверансе. Добрый день, я мама Киана и представилась виконтеса. Мама, не мачеха, отметил я про себя. Заметив, как странно посмотрели на нее мальчишки. У вас замечательные сыновья. Они очень талантливы и обладают огромным потенциалом. Понимая ваши опасения. Веселость лорда Ровена мгновенно сменилась серьезностью, но я бы хотел попросить. Учитель, перебил его один из близнецов, не стоит об этом. Лица мальчишек омрачились, словно они мечтали о чем-то недостижимом. Подождите, Лайли шагнула вперед. О чем речь? О соревнованиях в соседней империи, выпалил лорд Ровен. На его лице отразились волнение и робкая надежда. «Понимаю ваши тревоги, все таки это далеко от дома, но, уверяюсь, со мной они будут в полной безопасности. Если хотите, можете поехать с нами». «Хорошо», — кивнула то чего у мальчишек глаза округлились от удивления. А на лице учителя расцвела широкая улыбка. «Правда?» — воскликнул один из близнецов, глядя с недоверием. «Конечно», — посмотрела на него Лайли с нежностью в глазах. «Можете поехать». Нужно ли что-то оплачивать? Обратилась она к учителю. Нет, нет! Замахал он руками. Кейен и Сиэль действующие чемпионы. Они будут представлять нашу школу, которая возьмет на себя все расходы. Я так рад, что вы изменили свое решение. Знаете, как сильно они переживали из-за этого. Мальчишки пытались скрыть свое волнение, но оно читалось в каждом движении. Когда планируется поездка? Спросила Лайлит. Через три дня, кивнул учитель Рован. Встречаемся на станции в 10 утра. С собой взять только чистые вещи. Я наблюдал, как на лицах мальчишек сменялись эмоции. От волнения до восторга. Казалось, они не до конца верят своему счастью. Спасибо вам, поблагодарила Лайлит учителя, который склонил перед ней голову. Ну что? обратилась она к детям с улыбкой. «Едем в чайную. Отметим победу и полакомимся пирожными».